Глава 23. Пол открыл пассажирскую дверь Форда Фиесты и сел в машину. «Я принес тебе чай». Фил Неллис растерялся. «Что ты здесь делаешь?» «Мэгги тебя потеряла». «В смысле Мэгги поте «Ой!» Фил подпрыгнул от неожиданности, когда глянул в зеркало и увидел немецкую овчарку, улыбавшуюся ему с заднего сиденья. «Как она туда попала?» Пол бросил на него недоуменный взгляд. «Что значит «как»?» Я открыл заднюю дверь примерно три секунды назад, и она прыгнула внутрь. «Понятно. Ага, извини». Я сосредоточился на наблюдении. Эта странная способность сосредоточиваться была одной из пугающих особенностей Фила. Попросив его следить за дверью, вы могли быть полностью уверены, что он будет заниматься именно этим, даже если вокруг двери обрушится все здание. «Слушай, серьезно, тебя не должно быть здесь. Бриджит сказала, что тебя не должно быть здесь. Почему ты здесь?» «Я же сказал, собака по тебе скучала. А еще и принес чай». Пол протянул картонный лоток с двумя стаканчиками чая. Он еще относительно горячий. Чувак передо мной спорил о правильной температуре кофе. А парень за прилавком сказал, что на самом деле его нельзя кипятить по соображениям здоровья и безопасности. И тогда чувак ответил, что на этой политкорректности уже все скатушек послетали. И добавил, что это логичное завершение того, что наш тишек гей. После этого какая-то женщина плеснула на него чаем из стакана. К счастью для чувака, чай оказался не горячим. Да чего же звереют люди в очередях, правда? Ага. Это от того, что филосекся. О, нет, ты опять проделал эту штуку. Когда ты долго говоришь о чем-то, я забываю, о чем хотел сказать сам. Что ты тут делаешь? Только не начинай очередную долгую историю о чае». Пол достал один стаканчик из картонного лотка для переноски и осторожно поставил его на приборную панель. Фил очень заботился о том, чтобы машина тети Лин оставалась чистой. «Ладно, слушай, я пришел, чтобы извиниться». «Я так и знал», — воскликнул Фил. «У кошек и собак могут быть общие дети». «Что? Нет. Мы же обсуждали это несколько месяцев назад. Ты до сих пор об этом думаешь?» Помимо собственной нелисянской логики, Фил Неллис обладал еще и причудливой памятью. Казалось, он запоминал все просто не очень удобным способом. «Ты мне не веришь, а я видел такое в интернете». Пол снял крышечку со стакана и с чувством подул на чай, чтобы рвавшийся изнутри раздраженный вздох не показался грубым. «Нет, речь не о кошке и собаке. Помнишь, мы кое-что гуглили? Пфу, ты не доверяешь интернету. Но ты же именно там видел это самое, про щетенка. Помесь котенка и щенка. Я сам придумал название. Ты до сих пор не придумал имя собственному ребенку, но уже выдумал название несуществующего животного? Это твое мнение. А у тебя мнение Гугла. Ах да, ты же ему не доверяешь». Там теперь всем заправляет русская мафия. Пола посетило то самое чувство, которое он, к сожалению, слишком хорошо знал: ощущение падения в бездонную пропасть филнелисовой пустоты. Пора менять вектор беседы. Нет, я здесь не для того, чтобы извиняться за кошку и собаку. Ты по-прежнему не прав. Что и панды на Луне не было. Еще раз, нет абсолютно никаких доказательств. Я видел фотографию. Пол сделал большой глоток довольно горячего чая. Фил подозрительно посмотрел на него и проделал то же самое. «Хорошо, давай попробуем еще раз. Я здесь, чтобы извиниться за то, что втянул тебя в историю с братьями-келлихерами, а также за то, что увиливал от своих обязанностей и послал Банне позаботиться о деле Харрисона. Ага, и эта твоя долбаная ошибка, похоже, скоро уничтожит компанию и лишит меня заработка прямо перед тем, как я стану отцом ребенка» который, я уверен, меня ненавидит». «Примерно так», — ответил Пол. «Кроме последних слов. Ребенок не ненавидит тебя. Младенцы вообще не умеют ненавидеть, поскольку они младенцы. Она пинается всякий раз, когда слышит мой голос. Придется покупать шлем, если она продолжит в том же духе, когда оттуда вылезет». «Фил, говорю тебе, твой ребенок тебя не ненавидит. Ты просто переживаешь, потому что это твой первый раз». «Господи!» Испуганно пробормотал Фил, уставившись на потолок машины. «Что? Думаешь, она захочет еще одного? Нам придется продолжать это снова и снова, пока не получим лучший вариант? Фил, ты сегодня достаточно спал?» «Не совсем. Я о том, что последние трое суток слежу за этим парнем Харрисоном по 18 часов в день, а потом, когда мы ложимся в постель, я довольно долго не сплю, глядя на живот до синь». Я пытаюсь придумать, что сказать ребенку хорошего, чтобы он перестал меня ненавидеть». Теперь, когда Пол внимательнее посмотрел на Фила, тот действительно показался ему довольно развинченным. «Как ты ухитряешься не заснуть?» Фил вынул из кармана двери банку с ядовитой желто-зеленой раскраской. «Я взял запас этого восточно-германского энергетического напитка у одноглазого бари, Очень помогает сосредоточиться». Пол посмотрел на банку. Продукт, вероятно, назывался Ягбек, но все остальные надписи были непонятные. В школе Пол не особо увлекался иностранными языками. «Хм, Фил, в Восточной Германии больше не существует». «Ну да, конечно. Где ты это узнал? Из Гугла?» «Сколько ты выпил банок?» «Примерно дюжину». «Ясно. Сегодня». «Сегодня? Ну ни хера себе, Фил». «Они нормальные. В смысле, моча после них немного пахнет бензином, но в остальном нормальные, а ко вкусу быстро привыкаешь». «Ну и на что похож этот вкус?» Фил бросил на Пола озадаченный взгляд. «На бензин, видимо?» «Понятно», — сказал Пол. «Ладно, придется разделить с тобой обязанность следить за Харрисоном». «Нет, Бриджит сказала, что тебя нельзя привлекать ни при каких обстоятельствах». «Слушай, я же извинился, верно?» И тебе на самом деле нужна помощь». Фил, казалось, решил это обдумать. «С другой стороны, синь сегодня надо к врачу. Тетя Лин сказала, что заберет ее, но...» «Иди», — ответил Пол, — «возьму наблюдение на себя. Рассказывай, чем занимался Харрисон». «Ничем особенным, если честно. Он живет вон в той квартире с тех пор, как его выпнула жена». «Как ты его нашел?» «Наблюдая за домом жены». Я подумал, что рано или поздно он появится и станет умолять принять его обратно. Конечно, я оказался прав». Пол кивнул. «Довольно умно. Не с его стороны. Она окатила его из шланга. Потом я проследовал за ним сюда. Конечно, его еще и уволили. Отец жены владеет компанией, в которой он работал». «Вот идиот!» «Так, секундочку», — вдруг задумался Фил. «Я не понял, как ты меня нашел?» Пол указал на заднее сиденье. «Это Мэгги». «Правда? Ого!» Пол вздохнул. «Нет, Фил, неправда. Мы установили приложение «Найди своих друзей» на телефон. И помнишь?» «Ну да». «Но в любом случае я не уверен, что слежка за Харрисоном принесет нам пользу. Мне кажется, он к этому готов. Я не подходил к нему особо, но он постоянно оглядывается по сторонам». Пол кивнул. «Ага». Наверняка его адвокаты и эти придурки Келлихеры посоветовали ему вести себя безупречно. «Это да. Довольно трудно уличить кого-то в мудаковатости, когда он знает, что его хотят уличить. Однако, если мы не получим доказательства тому, что он врет и не боится на самом деле ни воды, ни высоты, ни секса, ни всякого такого, то это будет означать, что мы полностью облажались». Пол снова посмотрел на дверь многоквартирного дома. «Ага». «Но как, черт возьми, нам это сделать?» «Не знаю», — ответил Фил. «Но лучше, блин, придумать что-нибудь побыстрее».